Глава 49. Власть. Вещи. Итак, в масштабе 1 к 43 200 Великая пирамида служит моделью и картографической проекцией северного полушария Земли. Возможность случайного совпадения исключается тем, что коэффициент масштабирования – является одним из ключевых чисел расчета скорости прецессии равноденствий, одного из наиболее характерных планетарных параметров Земли. Таким образом, перед нами здесь сознательно спланированная акция, которая может быть распознана любой культурой, обладающей а. знанием точных размеров Земли и б. точным знанием скорости прецессионного движения. Благодаря работе Роберта Бьювелла мы теперь можем быть уверены в том, что с Великой пирамидой связано еще одно сознательно принятое архитектурно-планировочное решение, что позволяет считать пирамиду сооружением, имеющим многофункциональное назначение. В данном случае решение было особенно амбициозным, поскольку предполагало одновременное использование второй и третий пирамид. Однако здесь просматриваются следы тех же древних архитекторов и строителей, которые задумали Великую пирамиду как масштабную модель Земли. Их личным клеймом, похоже, является прецессия. Возможно, потому что им пришлась по душе ее математическая регулярность – и предсказуемость. И они воспользовались прецессией для такого плана, правильно понять который сможет только культура с высоким уровнем развития науки. Наша культура отвечает этому требованию. И Роберт Бьювелл оказался первым, кто установил основные параметры этого плана. Открытие за которое он заслужил уже общественное признание, и, я уверен, в дальнейшем получит и научное. Бельгиец по национальности, он родился и вырос в Александрии. Высокий, худой, чисто выбритый, сорока с чем-то лет, волосы на макушке начинают редеть. Выделяется его прямая нижняя челюсть, характеризующая его упорный пытливый характер говорит со смешанным французско-египетско-английским акцентом. Манера поведения восточная. Первоклассный ум без устали накапливает и анализирует новые данные, относящиеся к сфере его интересов, ищет новые подходы к старым проблемам. По ходу дела, причем совершенно случайно, ухитрился стать адептом тайного знания. Тайна Ориона. Корни открытий, сделанных об обёвилом в Гизе, восходят к 60 годам, когда египтолог и архитектор доктор Александр Бадави и американский астроном Вирджиния Тримбл показали, что южная шахта камеры царя в Великой пирамиде была как пушечный ствол нацелена на пояс Ориона в эпоху пирамид около 2600-2400 годов до нашей эры. Бьювилл решил проверить южную шахту камеры царицы, которую Бадави и Тримбл не исследовали, и обнаружил, что в эпоху пирамид она была нацелена на Сириус. Это было подтверждено немецким инженером Рудольфом Гантенбринком в результате измерений, выполненных при помощи робота ОПАТ в марте 1993 года. Это тот самый робот, который обнаружил подъемную дверь-заслонку, перекрывающую шахту на расстоянии около 60 метров от камеры царицы. При помощи ультрасовременного бортового клинометра Маленькая машинка сумела впервые измерить наклон шахты с высокой точностью — 39 градусов 30 минут. Как объясняет Бьювелл, я проделал вычисления, и они показали, что шахта была нацелена на прохождение Сириуса через Меридиан в эпоху, близкую к 2400 году до нашей эры В этом сомневаться не приходится. Я также произвел пересчет данных Бадави и Тримбл касательно пояса Ориона с учетом результатов измерения южной шахты камеры царя гантонбринком Согласно его измерениям, угол наклона составляет ровно 45 градусов, в то время как Бадави и Тримбл пользовались несколько более грубыми измерениями Флиндерса Петри 44 градуса 30 минут. Новые данные позволили мне уточнить результаты Бадавии Тримбл. При этом я обнаружил, что шахта была точно нацелена на Ал-Нитак, нижнюю из трех звезд пояса Ориона, которая пересекала Меридиан на высоте 45 градусов около 2475 года до нашей эры. Вплоть до этого момента выводы Бьювелла не противоречит хронологическим выкладкам ортодоксальных египтологов, которые обычно датировали возведение Великой Пирамиды 2520 годом до нашей эры То есть получается, что данные Бьювела указывают даже на постройку чуть более позднюю, чем принято считать. Как уже известно читателю, Бьювел сделал еще одно открытие, способное обеспокоить гораздо больше. Оно тоже связано со звездами пояса Ориона. Они расположены с наклоном на юго-запад по отношению к оси Млечного Пути, в то время как пирамиды тоже наклонены на юго-запад по отношению к оси Нила. Если внимательно посмотреть в ясную ночь, можно увидеть, что наименьшая из трех звезд та, что наверху, которую арабы называют Минтака. Она немного смещена к востоку от прямой, на которой лежат две другие звезды. Эта картина воспроизводится на Земле, где пирамида Менкаура также смещена к востоку от прямой, образованной пирамидой Хафры, аналог средней звезды Алнилам, и великой пирамидой, которая изображает звезду Ал не так. Совершенно очевидно, что три монумента размещены по единому плану, который с высокой точностью моделирует расположение этих трех звезд. Таким образом, в Гизе изобразили на Земле пояс Ориона. Дальше больше. Используя сложную компьютерную программу, способную определить вызванные при изменения в наклонении всех видимых звезд в любой части мира, в любую эпоху. Бьювелл установил, что положение пирамид приближенно воспроизводит положение звезд пояса Ориона всегда, но точно соответствует ему только в одном случае. В 10450 году до нашей эры и только Расположение пирамид на Земле точно отражает расположение звезд в небе. Я имею в виду идеальное соответствие, безошибочное, и это не может быть случайным, поскольку весь комплекс правильно отображает два достаточно необычных небесных явления, которые происходили только в это время. Во-первых, абсолютно случайно Млечный Путь — как он был виден в Гизе в 10450 году до нашей эры, точно воспроизводил меридиональное направление долины Нила. Во-вторых, к западу от Млечного Пути три звезды пояса Ориона находились на минимальной высоте согласно циклу прецессии. Причем так соответствующей Великой Пирамиде, пересекала Меридиан под углом 11 градусов 8 минут. Читатель, уже знаком с тем, как прецессия земной оси, заставляет восход Солнца в день весеннего равноденствия мигрировать по зодиакальному кругу с периодом около 26 тысяч лет. То же самое происходит и с наклонением всех видимых звезд вызывая в случае созвездия Ориона постепенное, но заметное изменение высоты. Так, от самой высокой точки прохождения Меридиана, 58 градусов 11 минут над южным горизонтом в Гизе, за 13 тысяч лет Алнитак спускается до самой низкой точки, последний раз зафиксированный в 10 тысяч 450 году до нашей эры, которая увековечена в камне на плато Гизы, то есть 11 градусов 8 минут. В течение следующих 13 тысяч лет звезды пояса снова медленно поднимутся, пока Аль-Нитак не вернется на 58 градусов 11 минут. В следующие 13 тысяч лет Они снова спустятся до 11 градусов восьми минут и так далее. Этот цикл вечен. 13 тысяч лет вверх, 13 тысяч лет вниз, вверх-вниз. И так всегда. В Гизе мы видим в точности конфигурацию 10 450 года до нашей эры как будто некий архитектор явился сюда в ту эпоху и решил устроить на Земле огромную карту, используя природные и искусственные объекты. На этой карте, направленной вдоль меридиана долина Нила, изображает Млечный Путь в его тогдашнем направлении. Три пирамиды изображают три звезды в точности, как они тогда выглядели и три пирамиды он поставил относительно долины Нила так, как расположены три звезды относительно Млечного Пути. Это оказался очень умный, очень амбициозный и очень точный способ обозначить эпоху, если хотите заморозить конкретную дату в архитектуре. Первое время. Мне показалось, что совокупность соображений, связанных с Орионом, в том виде, как это было перечислено выше, имеет слишком сложный и противоречивый характер. С одной стороны, получается, что южные шахты Великой пирамиды процессионно привязывают монумент к Алнитак и Сириусу в 2475-м, 2000 четырехсотом годах до нашей эры эти даты благополучно совпадают с эпохой которой египтологи привыкли датировать строительство монумента с другой стороны расположение всех трех пирамид по отношению к долине нила красноречиво свидетельствует о намного более ранней дате десять тысяч год до нашей эры. Это совпадает с геологическими находками Джона Уэста и Роберта Шоха в Гизе, из которых вытекает присутствие высокоразвитой цивилизации в Египте в XI тысячелетии до нашей эры К тому же размещение пирамид носило непроизвольный или случайный характер, а было, по-видимому, сознательно выбрано, поскольку знаменовало событие важное с точки зрения процессионной последовательности, наинизшая точка начала первого времени 13-тысячелетнего цикла подъема Ориона. Я знал, Бьювел верит, что это астрономическое событие было символически связано с мифическим первым временем Осириса, эпохой богов, когда, предположительно, цивилизация была принесена в долину Нила, и что причина этого проистекает из того, что древнеегипетская мифология напрямую связывает Осириса созвездием Ориона, а Исиду – с Сириусом. Действительно ли исторические прототипы Осириса и Исиды появились здесь в первое время – двенадцать с половиной тысяч лет назад. Мои исследования мифологии ледникового периода убедили меня, что некоторые идеи и память могут храниться в людских душах тысячелетиями, передаваемые от поколения к поколению при помощи устных преданий. И я не вижу никаких принципиальных причин, почему бы мифы об Осирисе с их странностями и аномалиями не могли восходить к десяти тысяча году до нашей эры однако именно цивилизация династического египта подняла статус Осириса до высокого бога воскресения. у этой цивилизации известно очень немного предшественников а уж в далекую эпоху одиннадцатого тысячелетия до нашей эры неизвестно ни одного Если мифология Осириса была передана через 8 тысяч лет, то какая же культура передавала ее? И несла ли эта культура ответственность за обе астрономические привязки, которые были обнаружены в пирамидах 10 450 и 2450 годы до нашей эры? Эти вопросы были среди тех, с которыми я собирался обратиться к Роберту Бьювеллу в тени пирамид. Мы с Сантой договорились встретиться с ним на рассвете в погребальном храме Хафры, чтобы втроем наблюдать восход солнца над сфинксом. Платформа. Размещенный у восточной стороны второй пирамиды, сильно разрушенный погребальный храм В это время суток выглядит достаточно мрачным, серым и холодным. И, как отмечал Джон Уэст во время нашей беседы в Луксоре, почти нет сомнений, что он принадлежит к тому же суровому, внушительному и непрекрашенному архитектурному стилю, что и лучший известный храм Долины. По крайней мере, здесь были те же огромные блоки весом по 200 тонн больше и здесь же была та же неуловимая атмосфера глубокой древности и просыпающегося разума, казалось, прозрение где-то рядом. Даже в нынешнем изуродованном виде это анонимное сооружение, которое египтологи прозвали «погребальным храмом», дышало мощью, как будто черпало энергию из далекого прошлого я обратил внимание на восточную грань второй пирамиды, видневшейся неподалеку в жемчужно-сером предрассветном освещении. И снова, как указывал Джон Уэст, здесь было много оснований предполагать, что пирамида строилась в два этапа. Нижние ряды до высоты примерно 9 метров состояли в основном из циклопических известняковых мегалитов, вроде тех, из которых были сложены храмы. Однако выше этого уровня внутренность огромной пирамиды была сложена из намного меньших блоков, весом порядка двух-трех тонн каждой, как большинство блоков Великой пирамиды. Было ли такое время, когда здесь, на калме Гизы, к западу от сфинкса, в окружении безымянных, квадратных, и прямоугольных сооружений вроде Храма Долины и Погребального стояла, занимая 5 гектаров, мегалитическая платформа высотой 9 метров. Другими словами, возможно ли, что нижние ряды Второй пирамиды были построены первыми до других пирамид, может быть, очень задолго, в другую эпоху? Культ. Вопрос все еще был у меня на уме, когда приехал Роберт Бьювелл. После обмена несколькими прохладными любезностями насчет погоды на плато дул холодный ветер, я спросил его, как вы можете объяснить разрыв в восемь тысяч лет в ваших корреляциях? Разрыв? Да, между шахтами которые были нацелены в 2450 году до нашей эры и общей планировкой, которая воспроизводит звездную карту по состоянию на 10450 год до нашей эры. «На самом деле я вижу два возможных объяснения, которые не лишены смысла», — сказал Бьювилл. И «Я думаю, что ответ содержится в одном из них». Липа пирамиды были задуманы как своего рода звездные часы, чтобы отметить две конкретные эпохи: 2450 и 10450 годы до нашей эры. И в этом случае мы действительно не можем сказать, когда они были построены. Или же их построили задержитесь на первом варианте, прервал я его. Что вы имеете в виду под звездными часами? Что значит, что мы не можем сказать, когда они построены? Ну, давайте на минутку представим, что строители пирамиды знали о прецессии. Допустим, что они могли рассчитать наклонение конкретных групп звезд вперед и назад по шкале времени. Как это можем мы с нашими компьютерами? Тогда, если... Они могли сделать это, то неважно, в какую эпоху они жили. Они могли бы создать модель неба над Гизой. Хоть в 10450, хоть в 2450 году до нашей эры. Как могли бы и мы? Иными словами, если они построили пирамиды в 10450 году до нашей эры, Они без труда могли бы рассчитать угол наклона южных шахт, чтобы они смотрели на Альни так и Сириус в положениях, которое они займут в 2450 году до нашей эры. Аналогично, если они жили в 2450 году до нашей эры, то без труда могли бы рассчитать геометрию планировки отражающие положение пояса Ориона в 10 450 году до нашей эры. Согласны? Согласен. Отлично. Это первое объяснение. Но второе объяснение, которое мне лично нравится больше и которое, я думаю, подтверждает и геология, состоит в том, что весь некрополь Гизы развивался и застраивался в течение огромного периода времени. Я думаю, что почти наверняка первоначальный проект и начало застройки относятся к периоду около 10 450 года до нашей эры, так что планировка отражает небо той эпохи, а завершение работы и нацеливания шахт выполнены около 2450 года до нашей эры. То есть вы хотите сказать, что нулевой цикл восходит к 10.450 году до нашей эры. Думаю, что да. И полагаю, что геометрический центр генерального плана находился более или менее там, где мы сейчас стоим. Прямо перед второй пирамидой. Я показал на большие блоки в нижних рядах кладки. Похоже, что ее строили в два этапа. Две совершенно различные культуры. Бьювелл пожал плечами. — Давайте порассуждаем. Может быть, не две культуры. Может быть, одна. Или культ, скажем, культ Осириса может быть, очень долгоживущий, очень древний культ, посвященный Осириусу, который существовал здесь и в 10450-м, и в 2450-м годах до нашей эры Может быть, что-то изменилось в культе за эти годы, и они использовали крупные блоки в 10450-м году а мелкие в 2450-м. Мне кажется, что в пользу этого говорит многое. Многое за очень древний культ. Много моментов, которые вообще никогда не исследовались. Например? Ну, скажем, астрономическая ориентация объекта. Я был одним из первых, кто начал серьезно этим заниматься. И геология работа со сфинксом, в которой были вовлечены Джон Уэст и Роберт Шох. Вот вам две науки, обе точные, эмпирические, требующие материального подтверждения, которые никогда раньше не применялись для решения здешних проблем. Но теперь, когда мы начали применять их, то получаем возможность нового прочтения древней истории Некрополя и Я думаю, что пока мы только поскребли поверхность, и в будущем геология и астрономия могут дать очень много. Кроме того, никто пока не пытался подробно проанализировать тексты пирамид с каких-либо иных позиций, кроме антропологических. Я имею в виду предвзятое мнение, что жрецы Гелиополя — это кучка полуцивилизованных знахарей, которым хотелось жить вечно. Им, я думаю, действительно хотело жить вечно. Но что они не были колдунами-знахарями, это точно. Это были в высшей степени цивилизованные, очень увлеченные люди и, по-своему, ученые, насколько мы можем судить по их работам. Поэтому я полагаю, что тексты пирамид следует читать как научные или, в крайнем случае, квазинаучные документы а не как бессмысленные заклинания. Я уже доволен, что они отзываются на прецессионную астрономию. Могут быть и другие ключики. Система символов. Что необходимо, так это многодисциплинарный подход к пониманию текстов пирамид и к пониманию самих пирамид тоже. Следует обращаться ко всем, кто мог бы привнести свежий взгляд и новые подходы к решению этих очень важных проблем астрономам, математикам, геологам, инженерам, архитекторам, даже философам, чтобы разобраться с символикой. А почему вы считаете, что проблемы столь важны? Потому что они могут очень сильно влиять на понимание прошлого нашего собственного вида. Те очень тщательные и очень точные работы по подготовке и организации строительства, которые проводились здесь в 10450 году до нашей эры, были под силу только высокоразвитой, может быть, технологической цивилизации. Хотя предполагают, что в ту эпоху такой цивилизации нигде на Земле не существовало. Точно. Это, мол, был каменный век. Человечество находилось на очень примитивном уровне. Наши предки ходили в шкурах, прятались в пещерах, собирали, охотились и все такое прочее. И вдруг неприятная новость. Оказывается, в Гизе, в 10450 году до нашей эры, жили цивилизованные люди которые прекрасно понимали, что они являются свидетелями нижней точки прецессионного цикла Ориона и начала путешествия созвездия вверх продолжительностью 13 тысяч лет, и которые решили создать здесь на плато вечный мемориал в вознаменования этого события. И они знали, что, изобразив пояс Ориона на земле, Так как они это сделали, они замораживают весьма специфический момент времени. Дух противоречия проснулся во мне. Откуда вам знать, что момент, который они замораживали, это именно 10450 год? В конце концов, пояс Ориона занимает то же положение в южном небе, к западу от Млечного Пути, на высоте одиннадцать градусов над горизонтом раз в каждые двадцать 26 тысяч лет так почему бы им не увековечить тридцать шесть год до нашей эры или даже прецессионный цикл который начался еще на 26 тысяч лет раньше роберт был готов к этому вопросу некоторые древние записи позволяют предполагать, что корни египетской цивилизации уходят в прошлое почти на 40 тысяч лет. Возьмите, например, то странное сообщение Геродота, которое говорит о солнце, которое встает там, где некогда садилось, и садится там, где некогда вставало. Которое тоже является метафорой прецессии? Да, снова прецессия. Самое забавное, что она все время где-нибудь прорастает. Вообще, вы правы, они действительно могли отмечать начало предыдущего цикла прецессии. Думаете, правда отмечали? Нет. Я думаю, что 10 450 год до нашей эры более реальная дата. Она лучше вписывается в диапазон того, что мы знаем об эволюции, вида Homo sapiens. И хотя все равно остается порядочный лет до внезапного появления династического Египта, около 3000 года до нашей эры это уже не слишком долгий период. Не слишком долгий для чего? Это ответ на ваш вопрос насчет разрыва 8000 лет между датировкой площадки и шах Восемь тысяч лет, конечно, долгий срок, но он не слишком долог для целеустремленного культа, поставившего своей целью сберечь и честно передать дальше эстафету знаний людей, которые все это изобрели в 10450 году до нашей эры.